Глава сороковая. Греки позаимствовали финикийский алфавит совершенно добровольно, никто им его не навязывал. Они приспособили его к своим нуждам и потихоньку начали записывать любимые сказания, спасая их от превратности памяти. И в дописьменную, и в письменную эпоху им посчастливилось быть независимыми. Это случай, скорее, исключительный. Многие устные культуры резко перестали существовать, когда другие народы осадили их, поработили, силой привнесли свою письменность. Антропологи и этнографы знакомы с живыми свидетелями такого поворота к письму в колониальных странах, где алфавит ассоциируется с глубокой травмой завоевания. Нигерийский автор Чинуа Ачебе в романе «Покоя больше нет» размышляет об этой странной любви к письму захватчику. После высадки европейцев и первых предвестий скорого разрушения исконного мира персонажи открывают для себя письменность и оказываются очарованы. В то же время они с горечью осознают, что в руках колонизаторов этот волшебный инструмент не замедлит лишить местных жителей прошлого иностранная цивилизация обладает ключом к самосохранению а автохтонная вселенная тем временем рушится. символом белой власти было письмо однажды до отъезда в англию Оби слышал как взволноваванно его родич не умевший читать превозносил тайны письма наши женщины раньше делали рисунки на теле черным соком ули Рисунки были красивые, но держались недолго. Две недели, пока шла ярмарка, и на том спасибо. Но иногда старейшины толковали про какой-то вид ули, который не смывается. Сегодня мы знаем, что это письмо белых. Если ты пойдешь в суд и заглянешь в тамошние нотариальные книги, начатые лет 20 назад или того больше, то сам увидишь, они такие же, как когда их писали. Они не говорят «сегодня одно, а завтра другое», «в этом году одно, а в следующем другое». В книге «Акое сегодня» не может стать «Аконква завтра». В Библии Пилат говорит «Что я написал, то написал». это улей никогда не выцветает.